Глава 16. На вершину перевала отряд забрался разделённым на части: Павел и Малоев в авангарде и семь не единойжды упавших машин позади. Полковник ожидал, что к финишу доберётся он один, поэтому был приятно удивлён. Гнал он своих подчинённых, как оказалось, не зря. Склон под ними от противника был чист, успели. Послав стрекозу вперёд на разведку, Павел приступил к расстановке МКП. По боевому уставу, при обороне фронта расстояние между каждым МКП не должно превышать 100 метров. Тогда боевые машины могут активно поддерживать друг друга огнём. Но как только Павел не мучил свой и без того перегруженный мозг, слишком вытянутая линия фронта, и небольшое количество МКП делали своё грязное дело. Расстояние между машинами было превышено больше, чем в два раза. Плотнее выставить порядки полковник не мог. В их сторону двигалась настоящая река из вертушек. Обойдя на их позиции с флангов, и конец, окончательный и бесповоротный. «Ваша задача жить — жить!» Павел лично проследил, чтобы каждый боец спрятал МКП в рельефе местности или хотя бы за деревьями. «Жить!» и передавать данные на заставу артиллеристам на потеху. Жить и сбивать вертушки одну за другой. Они перед нами появятся как на ладони, как в тире. Но не увлекайтесь. Заранее наметили себе цель, высунулись, выстрелили и мигом ныряете обратно в укрытие. Чем меньше времени вы находитесь в прицеле врага, тем дольше живете. Бросок, выстрел, укрытие. Запишите это себе в мозгу как программу. Но у нас же броня есть. Традиционно влез в брифинг малой. Знаешь, для кого на боевые машины ставится броня? Вертушек пока не было видно, и Павел решил использовать оставшиеся до боя минуты для небольшой лекции. Для тех, кто ошибается. Все мы люди, все делаем ошибки. И именно когда мы что-то делаем неверно, нас и должна подстраховывать броня. Подстраховывать, но не спасать. Это ясно. Слушая, как нестройно его команда отвечает: "Да". Павел не стал добавлять, что бронепластины МКП неплохо защищают от традиционных снарядов, кумулятивной струи и даже от экспериментального лазерного оружия, но когерентное излучение пришельцев нарезает их броню будто помидорки к летнему салатику. Повторяю для особо упёртых и внезапно поверивших в свои силы. Нас 9, на нас прёт несколько сотен. Каждый, кто глупо подставится, получит сразу десятки попаданий. От них никакая броня не спасёт. Далее Сначала работаем точечно из заудий. Выбираете цель, обязательно ставите на неё маркер, чтобы остальные искали себе новые мишени. Шаг из-за укрытия, выстрелили, ушли назад. Ракеты начинаем использовать только когда до противника останется меньше полукилометра. У них головка самонаведения. Поймал в прицел, выстрелил и забыл. Старайтесь швырять их в скопления врагов. Боеголовка в них осколочно-фугасная, посечёт сразу нескольких. торопливо инструктировал подопечных Павел, заодно проверяя системы собственного МКП. Короче, делайте примерно так. На границе видимости дрона мелькнули первые силуэты, очерченные красным. Павел настроил оптику с цифровой обработкой, та чётко показывала объекты на удалении 6 км. Из-за врага на равнину выкатился блестящий на солнце вал. Вертушки неслись над землёй на высоте метра прямолинейно, и не думая маневрировать, Вот, вот и чудненько. Волковник навел прицел на скопление врага, дал очередь из автопушки и послал в кучу мало 100-миллиметровый фугасный подарочек. И тут же, даже не глядя, попал он или нет, Павел отступил за склон. Вперёд! Выстрел! Назад! скомандовал он, и все операторы выдали по одному залпу. С удальтворением Павел отметил про себя, что все пилоты пережили этот манёвр. Однако тактика стреляй, убегай против прущей на тебя толпы Было далеко не самый лучший. Выплеснувшиеся на равнину вертушки стремительно сокращали дистанцию. Остановить их можно было только кинжальным и непрерывным огнём. Но если МКП вылезут во весь рост и начнут поливать трассерами неприятеля, то надолго их не хватит. Десяток секунд, и перевал защищать будет некому. Но надолго копаться здесь Павел и не планировал. С неба раздался басовитый, быстро нарастающий рокот. Батарея, размещённая на заставе, вступила в битву. Но результат стрельбы для новичков показался совсем несерьёзным. Не долетая до земли, снаряды раззорвались в небе с едва слышным хлопком. Поле над днепрятелем затянуло жиденьким облаком серого дыма. "А, а это всё?" По ноткам отчаяния в голосе Малова было явно слышно, что он не готов умереть так быстро. Его панику можно было понять. Враг надвигался на позиции МКП угрожающе и неумолимо. редкий огонь выбивал по 5-6 вертушек за залп, но к ним-то спешили сотни. Продолжайте вести огонь. Вперёд. Залп. Отступить. Павлу сейчас было недалеко до лекций и пространных объяснений. Наступал решающий момент битвы. Или они сейчас смогут приостановить поток мельтешащих лопастями чужаков, или через минуту на перевале не останется ни одного живого бойца. А потом твари доберутся и до Кондративки, Каймановки и Каменушки. Последний залп немного сбил темп продвижения противника. Несколько вертушек рухнули на землю и затормозили летящих позади них. Следом под пришельцами вдруг взорвалась сама земля. «Гром-1», батарея заставы, стреляла не совсем стандартными кассетными боеприпасами. Каждый из снарядов был лишь контейнером для 32-х небольших мин. На высоте 15 метров пластиковый обтекатель раскрывался, и мины-шарики щедро сыпались на землю. Их детонаторы срабатывали не только от непосредственного контакта, но и от резкого звука или вибрации. Артиллеристы метели не в гущу врагов, а стреляли на ход, создав таким образом перед вертушками целое минное поле. Мины встали на боевой взвод и, учуяв над собой вращающиеся лопасти, подорвались, создав сплошное поле из осколков. Волна вертушек будто на стену наткнулась. Передние ряды от попаданий в лопасти и ударной волны дружно попадали на землю. Задние на полном ходу врезались в эту кучу мало. Работаем по тыурам, быстро. Павел поднял Мухтара над гребнем перевала. Сбившиеся в кучу враги представляли собой просто праздник души и именины жаждущего мести сердца. На вертушке создания ловкие и быстрые, долго они подставляться не будут. Павел выпустил ракету в трёх цепившихся лопастями противников, переместил прицел и выдал ещё одну. От вершины перевала до полом у нового строя пришельцев протянулись огненные хвосты ракет. Каждый такой хвост заканчивался шаром взрыва. Пилоты торопились, вмещая на пришельцах всю накопившуюся в них ярость, страх и ненависть. Поэтому серия взрывов слилась в единый огненный бал. На радиочастотах пилоты орали на все лады от упоения боем. Всё хорошее обычно быстро заканчивается, в особенности мощные и разрушительные бои припасы. Подвесные контейнеры на плечах МКП быстро опустили, и радость пилотов начала улетучиваться. Но тут вовремя подоспели артиллеристы, накрыв вертушки ещё одним залпом. Они уходят, уходят, радостно вопил в эфире. Побитые осколками вертушки развернулись всем табуном, втягиваясь обратно в овраг. Их по пятам преследовали разрывы от снарядов, что вынудило их отступить. Испуг или рациональное желание сберечь силы Павел не знал. но их спешное отступление было хорошим знаком. С противником, который бежит, наткнувшись на жестокое сопротивление, можно было сражаться, и его можно побеждать. «Вы чего встали, как бараны?» — прорал Павел, увидев, что МКП неподвижно застыли. «А ну назад!» Новичкам казалось, что, выиграв бой, они могли позволить себе наслаждаться победой. Однако радоваться надо лишь тогда, когда последняя вражеская сволочь испустит дух. Краем глаза Павел засёк синюю вспышку у оврага, и тут же один МКП третьего взвода разлетелся на куски. Ни взрыва, ни огня. Корпус машины просто разорвало на мелкие части. Только ноги МКП остались стоять, как ни в чём не бывало. Последний ПТУР Павел отстреливать не стал. Жизнь его неоднократно учила. Если есть что оставить за гашники, обязательно положи и не трогай. В будущем обязательно пригодится. Топтуна полковник не видел, тот умело скрылся в кустах и от оптики Мухтара, и от всевидящего ока дрона. Поэтому Павел отправил ракету туда, где он заметил вспышку, и добавил туда очередь из автопушки. «Поддержите огнём по трассеру!» — скомандовал он. Только трое его подчинённых поняли, о чём речь, и отстрелялись в точку, куда стрелял их командир. И отстрелялись успешно. Над кустами в небо взметнулась цепь электрических разрядов. Видимо, они смогли повредить какую-то важную силовую цепь у Топтуна. «Все назад! Уходите за гребень!» Полковник опасался, что вертушки перегруппируются и снова ринутся на их позиции. Однако разведка с воздуха показывала, что поток пришельцев потянулся обратно к пирамиде. «Марина, что с посёлками? Люди начали собираться?» «Да», — ответила девушка. «Большинство побросали до Майя и выехали к заставе». «Это хорошо, что большинство». «Глупое меньшинство спасать себе дороже выйдет». Рота в короткой стычке понесла потери, а о попытках прикрыть весь край и речи быть не могло. Полягут все не за грош, и людей не спасут. Оставшись с двумя бойцами в арьергарде, Павел скомандовал отход на базу, и вовремя. «Неплохо вы побоевали. Теперь, чую, и наша очередь пришла». Не совсем по уставу доложил Березов. Тлетворное действие гражданского персонала коснулось даже прожжённого ветерана. Что у вас? Причувствуя беду и разгоняя Мухтара, спросил Павел. Дроны засекли противников в 30 км от заставы. Прошу разрешения принять на себя командование батареей, отчеканил Сташина. Конечно, бери. Используй для обороны базы всё, что посчитаешь нужным. Мы прибудем через минут 20-30. Продержитесь до этого срока. Павел про себя проклинал пришельцев, фактически закрывших небо для воздушного транспорта возле пирамид. Без него подразделение МКП лишились своего главного тактического преимущества мобильности. Эти стальные гиганты разрабатывались для того, чтобы неожиданно свалиться с небес на головы врагам и моментально начать нести боль, смерть, страдания и разрушения. "Есть, используйте продержаться", браво ответил Сташина. Первому и третьему взводу необходимо было вернуться до нападения на базу, чтобы успеть разместить машины в безопасных дотах. Думать о том, что они не успеют, и схлестнуться с вертушками на открытом пространстве не хотелось от слова совсем. «Упавших не ждём!» Мухтар Павло понёсся вперёд пятиметровыми прыжками. И пусть он даже добежит до заставы в гордом одиночестве. Плюс один защитник — это всё равно больше, чем ноль. На его удивление, отряд до стен заставы дошёл весь. Пилоты падали, сдирая краску с корпусов машин, но тут же поднимались и возвращались к бешеной скачке по горам и долам. Жаль, что этот самоотверженный рывок не был как следует вознаграждён. На подходе к базе Кананада бахала не переставая. Батарея переводила снаряды не жалея. Дальше нестись, сломя голову, не разобравшись с тем, что творилось впереди, было небезопасно. Можно было в торопях и нарваться. Павел остановил отряд на границе леса и избавленной от деревьев охраняемой зоны вокруг базы. Попробовал подключиться к летающим вокруг заставы Стрековском. это его же дело разочарования. Так что небо над заставой основательно расчистили, позбивав все дроны. "Всем лежать", скомандовал Павел и с удовлетворением отметил, что все МКП повалились на дрову без дурацких вопросов. Он вызвал старшину. "Доложись, как обстановка. На нас прёт лавина из вертушек, численность под 1000. Тактынов пока не видно, держится где-то позади основных сил. Пока не выдаём позиции МКП и отрабатываем артиллерию. В ответ идёт спорадический неприцельный огонь. Предполагаю, что через пару минут начнётся плотное боестолкновение. Павел бросил взгляд на карту. Мы выедем вертушками во фланг. Как только завяжется перестрелка, ударим. Я подам сигнал, и вы откроете огонь из всех стволов, чтобы всё их внимание перетянуть на себя. Надеюсь, что наши выстрелы они засекут не сразу. Что может сделать тысяча вертушек с Горской МКП за стенами заставы? Правильно. пережевать и выплюнуть за 3 секунды. Боезапас, доклад, коротко бросил Павел в микрофон. Чего, доклад? ответил за всех малый. Твою ж, едва сдержался полковник, чтобы грязно не выругаться. В горячке боя он забыл, что его бойцы ещё совсем зелёные. Отбой, сам всё сделаю. Командерский интерфейс позволял контролировать в том числе и количество снарядов. На обзорном экране замелькали силуэты машин первого и второго взвода с полосками обознащающими боезапас. ПТУ-ры ушли все. Снарядов в среднем по 20% на машину. Не густо. Но на пару шквальных залпов хватит. «Следуйте за мной! Шаг в шаг! Чётко в ряд!» Полковник повёл отряд по широкой дуге вокруг заставы и на всякий случай ещё раз предупредил. «То высунется из леса, покойник!» Предупреждение сработало. Построившиеся в ряд МКП следовали за ведущим как гусеница, извиваясь и повторяя каждый его шаг. Павел понятия не имел, какие сенсоры используют вертушки для обнаружения противника. Марине либо времени не хватило, либо образец вертушки достался ей в сильно повреждённом состоянии. На вот отчёте про органы чувств пришельцев не было ни слова. Поэтому полковник вёл своё воинство по небольшому распадку, укрываясь от радиолучей и оптических средств обнаружения. очень рассчитывая на то, что у вертушек нет никаких особенных органов чувств, позволяющих вибрацию почвы уловить или запах разогретого масла учуять, к примеру. Войдя на запланированные позиции, отряд растянулся вдоль распадка. Ждём, всем присесть. Полутораметровая стенка распадка давала, не сказать, чтобы очень надёжное укрытие, но лучше хоть какое-то лохленькое, чем совсем никакого. Пора показать истинное мастерство в управлении многоцелевым комплексом поддержки. Едва к артиллерийской канонаге присоединились более мелкие калибры, Павел начал по миллиметру поднимать левое плечо Мухтара с сенсорным блоком. «Нам конец», — элли слышно прошептал в эфире малой. Павел с ним не то, что был полностью согласен. Однако одна деталь, которую выхватила камера МКП, его сильно напрягла и разозлила. Разрешил он Березову все начальные средства использовать. Тот и использовал. Но, блин, как? Прямо навстречу широкому фронту из летящих над землей вертушек медленно ползли четыре самоходных Дота. И хотя они и поливали противника непрерывными трассерами из бойниц, по мнению Павла, это было наихудшее из всех возможных применений для техники и для людей, сидящих в ней. Да, сейчас кинжальный огонь из пулеметов выкашивал в рядах вертушек целые проходы. Но успех этот был лишь секундным. Опасения полковника почти тут же подтвердились. Волна пришельцев захлестнула и накрыла купала Дотов. В какое-то время сквозь шевелящуюся массу облепивших их виртушек были видны отблески от пулемётных очередей. Но через мгновение замолкли и они. А из массы нацевших на Дота виртушек начали улетать куски броневых плейт. Павел ждал, когда полетят растерзанные тела смелых придурков, сидящих в Дотах. И подвязавшись на эту авантюру, однако произошло совсем не то, чего он ожидал. Случился не полный разгром, а разгром тотальный, окончательное и бесповоротное уничтожение. Все 4 передвижных бункера рванули разом. Да так мощно, как будто доты были битком набиты взрывчаткой. Хотя, а ведь берез автокрасавец, зря Павел про себя костерял Сташину за бестолковую растрату ресурсов. Идея с бункерами и камикадзе была блестящей. До полковника сразу дошло, что людей в дотах не было. Среди описи, присланного генералам имущества, были и автоматические пулемёты для особо охраняемых зон с небольшой камерой, засекающей движение и электроспувским затвора.